ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Анна После прилёта обратно в Москву мы мчались назад в Аэроэкспрессе. Я бездумно смотрела в окно, но ничего не видела. Эдик подавленно молчал. Он явно считал себя виноватым в неудавшейся авантюре. Однако мне было все равно. Я прекрасно понимала, что глупо винить Эдика, Антона, Ольгу и еще с десяток чужих людей. Кого угодно, кроме себя закусила губу до боли и сделала резкий вдох, чтобы сдержать эмоции. Я чувствовала себя отвратительно, хуже того, беспомощной дурой, которая не в состоянии помочь собственному ребенку. Идиотка, в лес поперлась, подумав, что кто-то может решить мои проблемы, что так легко можно взять и все скинуть на плечи какого-то Ари. Эдик пытался заговорить со мной, но каждый раз, натыкаясь на мой взгляд, Тут же умолкал. Я же отворачивалась от него, от окружающих людей, от всех. Внутри царила пустота. Казалось, что меня просто не было. Я прикрыла глаза, повторяя про себя только одну мантру. «Господи, помоги убедить Ольгу. Помоги. Понадобится. Стану перед ней на колени». И тут же чуть нервно не расхохоталась. Да, на колени, особенно после того, как чуть не наняла бандита. В какой-то момент меня сморило, потому что прикосновение Эдика к плечу стало неожиданным. «Ань, мы приехали», — тихо сказал он. Я встрепенулась, сонно моргнула, посмотрела по сторонам. Часть людей уже вышла на вокзальный перрон. Остались только те, кто по какой-то причине возился с вещами и такие, как мы с Эдиком. Я провела ладонями по лицу. «Да, спасибо», — сказала сухо и немного отстранённо. На эмоции сейчас не оставалось сил. Нужно было добраться домой, зарядить чёрта телефон и немного поспать. Постараться задвинуть как можно дальше всё, что произошло вчера и этой ночью. Стереть эту ошибку из памяти. И никогда больше об этом не думать. На вокзале было шумно. Казалось, люди намеренно хотели довести своими резкими выкриками, пронзительным смехом и бесконечными вопросами. И пусть все проходили мимо, лишь иногда нас задевая, я начинала всех тихо ненавидеть. На самом деле это всего лишь выливались злоба и бессилие, невозможность что-то сделать, чтобы помочь Даше. «Давай возьмем такси», — предложил Эдик. «Дорога была...» Он запнулся, но все же продолжил. «Тяжелая. И я...» «Да, виноват». «Перестань», — отмахнулась я. «Мы в равной степени...» Все подходящие слова будто застыли в горле, потому что внезапно в толпе мелькнула Ольга в бирюзовой футболке и голубых джинсах. Хотя, быть может, от усталости мне уже начало видеться то, что хочу. «Ох!» — выдохнула я, чувствуя, что сердце вдруг забилось быстро-быстро. «Это же такой шанс! Сейчас нельзя упускать!» Потому быстро направилась за женой Антона, стараясь не упустить из виду. Теперь, присмотревшись, я была уверена, что это она. «Аня!» — крикнул Эдик. «Потом езжай домой!» — бросила я на бегу, потому что Ольга неумолимо удалялась. Больше говорить не получалось. Пришлось обойти шумного толстяка с котом в переноске, разбить влюбленную парочку, державшуюся за руки, чуть не сбить с ног подростка в наушниках. «Оля! Оля!» — собственный голос подвел. Казалось, что это сипение какого-то встревоженного зверька, совершенно не похожее на звуки исторгаемые человеческим горлом. Она меня не слышала, остановилась возле какой-то женщины в возрасте, подтянутой и даже сухощавой, в явно дорогом бежевом костюме. Каштановые волосы идеально уложены, естественный макияж и очень внимательный взгляд зеленых глаз, которые удивленно расширились при виде меня. И еще, Женщина держала ребенка. Спустя пару секунд я поняла, что это Настя. Я подлетела к Ольге, стоявшей лицом к женщине, и ухватила за руку. Вышла резче, чем хотелось, поэтому Оля дернулась. «Эй!» — возмущенно выдала она, но, заметив меня, словно поперхнулась воздухом. «Оля, здравствуйте! Извините!» — затораторила я, ослабляя хватку, но при этом не отпуская ее. «Нет-нет, только не сейчас. Мне очень нужно с вами поговорить. Вы и Настя — последний шанс для моей Даши». «Пожалуйста, не отказывайте, ведь... ведь...» К горлу подступили слезы. Я шумно выдохнула и продолжила. «Я не знаю, что вам сказал Антон, но еще раз умоляю, будьте милосердны, разрешите Настю отвести на анализ. Она может спасти жизнь своей сестре». Мысли путались. Слова тоже. Не получалось подобрать нужную формулировку. Казалось, что еще чуть-чуть, и Ольга пожмет плечами, скажет ваши проблемы и снова продолжит беседу с зеленоглазой женщиной. так, кстати, чем-то похожа на саму Ольгу, родственница, может быть, даже мать?» «Пожалуйста», — повторила я, хватаясь за последний аргумент. «Оля, вы ведь тоже мама, и знаете, каково это — отдавать ребенку все. Я бы и свою жизнь отдала, если бы это чем-то помогло». Ольга хотела что-то сказать, но женщина вдруг коснулась ее плеча. «Не стоит принимать поспешных решений». — сказала она красивым низким голосом. — Мы действительно матери и знаем, что такое болеть за свое дитя. Оленька, выслушай эту девочку. Оля бросила на нее быстрый взгляд, закусила губу, а потом все же кивнула. — Хорошо, только мне надо ехать. Она кивнула на электричку. Поедешь с нами, там и поговорим. Явно сомнение в голосе, но ведь не у нее умирает ребенок. Не веря своему счастью, я закивала. Сердце даже подпрыгнуло в груди. Господи, помоги мне. Вот и славно, кивнула женщина. Тогда пошли. И заходя в вагон, я не могла больше ни о чем думать, кроме как о Даше. Скоро, моя хорошая, скоро все будет хорошо. Так что ты хотела мне сказать? Спустя пять минут езды в электричке спросила Ольга. Она сидела напротив меня, в то время как ее мать, так я называла про себя не представившуюся мне женщину. Вместе с коляской сидела на другом конце вагона, где было больше места. «Просить о помощи», — сглотнув, — произнесла я. «У моей дочери есть шансы на выздоровление, если найдется донор. Им вполне может стать ваша дочь, Ольга. Хотя Антон и сказал, что вы против». Я продолжала говорить с ней уважительно, на «вы», в то время, когда жена Антона непринужденно тыкала мне в ответ. «Я знаю об этом», — произнесла женщина, — не глядя мне в глаза, а почему-то смотря в окно. Но уже выразила свое мнение мужу. Насти всего ничего, а вы уже хотите затаскать ее по больницам. Это стресс для ребенка. Пришлось потрясти головой. Мне хотелось верить, что от этого разбросанные по моей голове мысли соберутся воедино, и я найду правильные слова для убеждения. «Неужели у вас совсем нет сердца?» — выдавила я, с трудом сдерживая более бранные слова. «Есть, как и у всех людей, но мне одно непонятно. Почему именно в мою дочь вы так вцепились? У вас что, других родственников нет? Ведь совершенно не факт, что Настя подойдет вообще». «Других нет», — я невольно повысила голос, отвечая этой твердолобой женщине. «Если бы были, то я бы не заявилась на порог дома Антона никогда». Что же касается Насти, я консультировалась с врачом. Он сказал, что самые высокие шансы на донорство. У братьев и сестер, желательно родных, но... Ольга резко отвернулась от окна и сощурилась, подобно кошке перед нападением. «Это ты мне сейчас на что намекаешь? Что собираешься с моим Антоном еще одного ребенка заделать?» Чуть ли не прошепела она, и я даже в спинку кресла вжалась. Мне даже мысли такой не приходило раньше. Сделать еще одного ребенка, чтобы спасти дочь. Но вот у Ольги почему-то сознание породило такой план. Ольга, я схватила женщину за руку и, глядя в глаза, как можно спокойнее, попыталась объяснить. «Я не хочу претендовать на вашего мужчину. Антон ваш. Наше с ним время ушло еще десять лет назад, и новый ребенок — это минимум девять месяцев, а, возможно, даже больше. Такого времени у моей Даши может и не быть. Поэтому я умоляю, хотите, даже на колени встану прямо здесь. Помогите. Что вам стоит дать согласие на анализы?» — Ничего, — протянула она, вновь отворачиваясь к окну. — Так помогите же мне. В любом случае, если даже Настя не подойдет, я просто исчезну из вашей жизни. Буду думать, как поступить дальше, и не стану лезть к вам с Антоном. Оля задумчиво пожевала губы. — Да, исчезнуть из нашей жизни — это весьма заманчиво. — Ну же, соглашайтесь. Я даже попыталась улыбнуться. В этот момент в конце вагона заплакал ребенок. Ольга резко обернулась туда, где незнакомка раскачивала коляску сильнее, чтобы успокоить Настю. «Я сейчас», — буркнула жена Антона мне, вставая со своего места и направляясь к дочери. Я же осталась сидеть на казенном сиденье электрички, смотрела, как Ольга бережно поправляет что-то в коляске, с какой нежностью смотрит на дочь, улыбается ей и вспоминала себя. «Когда-то я была точно такой же, только с Дашей». Ольга тем временем перебросилась парой фраз с женщиной, та оглянулась на меня, а после кивнула. Все же это мать Ольги», — окончательно решила я. Наверное, дочь с ней советуется насчет Насти. Вскоре Ольга вернулась ко мне и, сев напротив, произнесла. «Хорошо, я дам согласие на анализы. Только вначале доедем до дома Василисы Анатольевны. Я обещала ей помочь кое с чем». А после вернемся в Москву. Так это не ваша мать? удивилась я. Нет, покачала головой женщина. Мать одного моего старого знакомого. Он умер полтора года назад. Несчастный случай на дороге. С тех пор она осталась одна и иногда помогает мне с дочерью. А, -а, -а, -а протянула я. Ясно. На этом разговор как-то стих. И дальше мы поехали молча. Электричка следовала вперед, минуя подмосковные города в которых высадилась основная масса народа. Дальше пошли мелкие деревеньки, поселки, СНТ. Вагон все пустел, пока мы не остались в нем одни. Три женщины с коляской. Долго нам еще? спросила я, глядя на лес, бегущий за окном. Нет, буквально через станцию. Тут же я запоздала, спохватилась, что у меня даже билета на электричку с собой не было. Я ведь просто слезла с аэроэкспресса, и фактически сразу... Прыгнула на другой поезд на соседней платформе. Теперь же придется выходить, а значит, нужен был билет для прохождения турникетов. Я заёрзала в поисках кошелька, чтобы купить билет на выход заранее. Но, увидев мои потуги, Ольга лишь рукой махнула. «Ерунда, успокойся, на выходе только перрон, никто никого не проверяет». И вправду, через десять минут мы высадились в совершенно глухом месте. Из соседних вагонов тоже вышли люди, Всем видом напоминающие дачников. Мы же с грудным ребенком несколько выбивались из их общего строя. Впереди маячила узкая тропка, уходящая в лес, по которой все и поспешили, обгоняя неторопливую компанию с коляской. А через пару минут его все безнадежно скрылись вдали. У вас тут дача Василиса Анатольевна? Поинтересовалась я у женщины. Не совсем. Домик от бабки остался. Иногда приезжаю кое-какие вещи отвезти-увезти, свежим воздухом подышать, вдали от суеты. А, -а, а протянула я и зашагала дальше. «Главное, чтобы свет был. Вы ведь не против, если я у вас телефон заряжу? Мне нужно позвонить дочери». «Нет, конечно. Жалко, что ли?» — кивнула женщина. Вскоре мы действительно дошли до старой деревенской избушки. Немного покосившейся, однако с новыми пластиковыми окнами и не самым ухоженным — но и не совсем запущенным садом. Было видно, что минимум пару раз в год сюда заходят выкосить траву и убраться. «Оль, поставь чайник. Газовый баллон только на плитке открой», бросила хозяйка, когда мы зашли на веранду. «Пить с дороги охота, да и твоя гость, я, наверное, голодна. Бросьте, не нужно ничего такого». Меня даже смутила такая забота без повода. Пока Ольга была в доме, я помогла Василисе Анатольевне затащить коляску с Настей в дом. Малышка беззаботно спала, и я невольно умилилась этой детской нежности и невинности. От мыслей отвлекла Ольга. Она вернулась в синий и позвала в дом, правда, выглядела немного растерянно. «Чайник я поставила, а вот света, похоже, нет», — развела она руками. Я вопросительно обернулась на хозяйку дома. Та тоже развела руками. «Должно быть авария на подстанции. Такое бывает. Скоро починят», — пообещала она. «Пока давайте отдохнем с дороги пока Наська спит, хоть чай попьем спокойно». Она произнесла это так непринужденно и по-бытовому, что на минуту действительно я поверила, что можно попить чай спокойно. Но тут же ужаснулась от этой мысли. «У меня ребенок в больнице. Ну какое может быть спокойно в такой ситуации?» И все же усадили за стол, поставили передо мной чашку, налили чаю. Ольга тоже села напротив, пила из своей кружки. Василиса же пока не садилась, Суетилась в шкафчиках, пока не достала тарелку с насыпанными на нее баранками, и тоже выставила их на стол. Мне кусок в горло не лез. «Ну, что вы все как на иголках», — обращая на мое состояние внимание, проявила забота Василиса Анатольевна. «Возможно, кстати, свет уже дали, надо попробовать воткнуть телефон в розетку». Сорвавшись с места к ближайшей, я действительно попыталась поставить аппарат на зарядку. Но, увы, ничего не получилось». Мобильник так и не ожил. Я же решила оставить его в розетке, на случай, когда появится ток, чтобы сразу зарядился. После этого вернулась за стол. «Мы тут надолго?» — вновь задала вопрос я, глядя на часы на стене. Уже три часа потеряла, если не больше. «Дела сделаем и обратно», — отозвалась Ольга. Со вздохом, понимая, что проще смириться с ожиданием, я придвинула к себе чай и выпила несколько глотков. — Давайте тогда я вам помогу, — предложила я. — Вместе-то быстрее. — Спешить некуда, — неожиданно резко произнесла Василиса Андреевна. — Все успеем. — А что нужно-то? Я заозиралась по сторонам в поисках этих самых дел. Огорода я тут не заметила. Да и дом был достаточно убран, полы чистые, занавески свежие. Даже кроватка детская стояла с явно новыми бортиками у дивана, будто бы специально для Насти. — А девочка тут часто бывает? Я сделала глубокий вдох, но кислорода будто не хватило и закашлялась. Попыталась встать, и комнату повело. Схватившись за край стола, я потянула скатерть на себя и стащила ее за собой на пол. Послышался звон битой посуды. Воздух будто стал тяжелым. Мои глаза слепались, но я все еще не понимала, что происходит. Неужели давление подскочило? Протянула руку за помощью Кольги, но та лишь отвернулась. То ли испуганно, то ли равнодушно. — Ну, чего стоишь? — услышала я окрик Василисы Анатольевны на жену Антона. — Заварила кашу, а мне расхлебывать? Надо сбросить в погреб эту девку, пока лекарства действуют. Я одна не справлюсь. Помоги. «Антон, как ваше самочувствие?» — спросил доктор, и мне пришлось открыть глаза. В голове все гудело. Мир катился в неизвестном направлении, а на душе была пустота. Как я себя чувствую? Пустым и никчемным. «Отлично. Думаю, я загостился здесь». Подтянувшись на локтях, приподнялся, морщась от боли в затылке. «А мне кажется, вам нужен покой. Кажется, хорошее слово». «Подходящее». Отмахнулся я, поднимаясь. «Хватит с меня постельного режима». «Я не могу вас отпустить». «Можете. Напишу отказ от лечения. Мне, правда, некогда, но за рекомендации буду благодарен». «Рекомендую полный покой». Голос у доктора был злым. «Мне бы медикаменты какие-то. Для головы». «Не поможет, если не лежать и...» Договорить он не успел. Его перебил встрепанный мужик, ворвавшийся в палату с самым воинственным видом. Осмотрев нас обоих, он остановился на мне и, ткнув пальцем, уточнил. «Вы, Антон, бывший муж Ани?» Я поморщился. «Смотря, о какой вы Анне, но в любом случае женат я был лишь однажды, на Ольге». «Ерунда!» — отмахнулся мужик. «Я имел в виду отношения. У вас же дочь, Даша, правильно?» Я посмотрел на доктора. Тот с интересом разглядывал незнакомца не желая мне помогать и выгонять этого странного типа». Вздохнув, согласился. «Тогда, кажется, это я тот Антон, которого вы искали». «Отлично. Меня зовут Эдуард, и я хороший друг Ани. И, понимаете, я нигде не могу ее найти. Добро пожаловать в наш клуб». Я пожал плечами и тут же сутулился, чувствуя новый приступ боли. Дальше говорил тише и медленнее. «Аня уже несколько дней как пропала. Мы ее ищем». «Кто мы?» — не понял Эдуард. «Ее не нужно искать. То есть сейчас нужно. А еще несколько часов назад она была со мной. Мы летали кое-куда. Я думал, что смогу ей помочь, и возил в монастырь, на молитву, к святому». При последних словах мужчина закашлялся и покосился на прилепленную кем-то икону прямо на зеркале над умывальником. «То есть вы были вместе?» Я нахмурился. «А телефон зачем отключили?» У нее села зарядка, и она сильно волновалась по этому поводу. Но там, куда мы летали, нет электричества. А в аэропорту мы купили билеты сразу по приезде. Беготня с посадкой отняла все время. Только когда вернулись, она встретила кого-то на вокзале. Закричала, побежала за женщиной. «Ничего не понимаю», — перебил я. «Куда вы летали и зачем? Молиться?» «Да», — Эдик немного побледнел, или мне показалось. «Шутите?» «Нет, с чего бы, когда ребенок болен, все средства хороши». Я посмотрел на доктора. Тот на этот раз не смог остаться в стороне. «Скажите, Эдуард, а если полиция проверит ваши слова, они подтвердятся насчет полета и все такое?» «Зачем полиция?» – испугался мужчина. «Потому что моя дочь пропала», – сказал я, начиная сильно злиться. «Даша?» «Настя, моя настоящая дочь». И тут я прикусил язык. Но было уже поздно, слова сорвались с губ. Повисла неловкая тишина, прервал которую снова доктор. «Понимаете, Эдуард, Анну разыскивают в связи с пропажей малышки, девочка, возможный донор Саши, сестра». «Да, сестра», — спешно повторил я, кивая, как идиот, позабыв о боли и о помутнении в глазах. «Но Аня всегда была со мной, она не могла никого похитить». Эдик посмотрел на нас ошарашенно. «Можно проверить?» Конечно, пусть подают запросы. Мы прилетели около пяти часов назад и расстались на вокзале. Аня увидела какую-то Олю, закричала ей и побежала следом. Я даже думал, что это и есть ваша жена, но та с ребенком была и с еще одной женщиной в возрасте. Они о чем-то поговорили, сели вместе в электричку и уехали. И с тех пор я все жду звонка от Ани, но ее телефон так и молчит. Стал волноваться поехал к ней на работу, там подруга ее. В общем, мы вместе приехали к вам домой и звонили в дверь. Соседка сказала, что ваша жена уехала куда-то с сумкой и вещами, а вы сами здесь, в больнице. Бабушка такая». «Угу», — я кивнул, вечно в глазок подглядывает. «Я понял, о ком вы. Но кого же тогда увидела Аня на вокзале?» «Теперь я и сам теряюсь», — пригорюнился Эдик. «А мне, кажется, пришло время позвать нашу доблестную полицию. Очень тихо. Но четко произнося каждое слово, проговорил доктор. «И вы еще раз расскажете им все, что случилось на вокзале». «Да», — согласился я, — «любые сведения не помешают. А Ольга, скорее всего, никуда не уехала, а просто у подруг находится. Или в участке. Она места себе не находит из-за потери малышки». Тут я заметил странный взгляд доктора на меня. «Что?» — спросил, не понимая, что случилось. «Любовь слепа», — философски ответил он. «И глуха». И отупляет. Ну да ладно, думаю, нам не стоит медлить, господа.